Глава пять Легенда безумной шестерни В здоровях резко схватил стакан и разбил его об стену. На его лгу от злости проступила жила: Ты у меня кишки будешь по полу собирать. Твои спокойно ответил Аксель медленно поднимаясь с места. Грим был лишь на этапе накопления, однако это компенсировалось его огромными габаритами. Он был очень раскачен, причем до такой степени, что одежда на нем держалась с трудом. Мужчина вспылил еще больше. Сделав шаг назад, он всего одним движением руки отбросил в сторону толстый деревянный стол, освобождая место для драки. «Лучше бы тебе было бежать, потому что ты труп! Ты хоть знаешь, кто я!» Он демонстративно разминал шею и хрустел костяшками. Но Аксель все еще стоял в расслабленной позе, глядя на того, кого недавно трактирщик назвал чемпионом подпольных боев. Грязь под ногами обычно не запоминают. грим бросился вперед, пытаясь сделать захват. По сравнению с ним Аксель казался щуплым дохляком. Если этот здоровяк схватит его, то точно переломит, словно прутик. Аксель сделал твердый шаг вперед и, позволив противнику сократить расстояние, нанес сокрушительный прямой удар в лицо. Его ударная сила заставила Грима на мгновение замедлиться. Следом Аксель ушел в сторону и вторым ударом, который был в разы сильнее, заставил противника потерять равновесие но юноша бил не в лицо он бил сквозь него как будто хотел ударить того что стоял за спиной грима он подался вперед и довел удар вниз роняя габаритное тело на пол следом раздался треск кристалл в перчатке разрушился выплевывая вперед огненную энергию и буквально вминая тело грима в пол заставляя последний проломиться. Здоровяк потух, так и застряв в разломанных досках пола. Весь трактир затих, никто и не думал заговорить, ведь только что на их глазах всего парой ударов одолели нынешнего сильнейшего бойца. Хотя Аксель, конечно, прекрасно понимал, что на этих местечковых турнирах — Вряд ли сражаются самые опасные ребята. Скорее мелкота меряется силами. — Ты уж извини за пол. Надеюсь, купленное вино компенсирует эту проблемку. Трактирщик медленно кивнул, все еще не веря своим глазам. Аксель, как ни в чем не бывало, уселся на свое место и незаметно сменил использованный кристалл, скормив его магния. Ему удалось отовариться в арканоме перед уходом, но, к сожалению, в местных магазинах имелись лишь кристаллы уровня накопления. «Так где, говоришь, эти ваши бои проводятся?» «К северу отсюда есть заброшенная фабрика, там раньше производились магокристаллы, сейчас там руководство шестерни, собственно, и бои проводятся там. Хочешь поучаствовать?» — улыбнулся Потемкин. — Я бы тоже не прочь помахать кулаками разок-другой. — А почему бы и нет? Покажем местным, на что мы способны. Так проще будет завоевать лояльность к статьяней. Аксель снова перевел взгляд на трактирщика. — Отец, скажи-ка мне вот что. Если, предположим, в городе сменится руководство, что скажешь? Ну и какая разница? — Что одним дань платить, что другим. Мне в целом-то наплевать. — Нет, ты не понял. Налоги снизятся, перемены в городе, может, мануфактуру возродим, завод опять же отстроим, работягам место подыщем. Как думаешь, народ будет доволен? — Ну ты и выдумщик. — Да никто не пойдет на такое, потому что не поверит. К тому же шестерню сместить не выйдет просто так. У них в руководстве безумный боец, легенда безумной шестерни. За десять лет ни одного поражения, хотя многие пытались сместить. И еще три цепных пса, которые голову за лидера отдать готовы, так что вряд ли. Хотя если некто сможет всех их прижать к ногтю, обнародовать это, а потом еще предложить пути по улучшению города, то почему бы и нет? — Я бы двинулся таким, только где ж его взять-то? Аксель загадочно улыбнулся, поднимаясь со своего места и двигаясь к выходу. Потемкин допил мутную жижу со своего стакана и, вздрогнув от ее вкуса, направился за ним. Едва они вышли, помещение взорвалось разговорами. Местные обсуждали загадочного парня, что вот так просто уложил грима. Думаю, захватить власть в этом городке будет проще, чем я ожидал. Почему ты так думаешь? Уставшие и озлобленные люди реагируют даже на незначительное улучшение жизни, и делают они это с удовольствием. Недаром самое мощное оружие политиканов за пару лет до выборов искусственно ухудшать положение, а потом резко выправлять его, когда подходит время впарить людям очередные обещания. Но мы пойдем немного иным путем не было станет нашей опорой. А значит, придется постараться, чтобы здесь было хорошо. — Ого! Да ты в управлении разбираешься. — Самую малость. Но мои идеи мы обсудим позже. Несмотря на затхлость города, в этой части было более оживленно, чем на тех улицах, которые Аксель и Потемкин увидели, едва войдя в город. Дождь и не думал прекращаться, а из-за новейших над небылой туч казалось, что в городе вечные вечерние сумерки. От множества выхлопных труб на улицах виднелась небольшая дымка. Дома по обе стороны были выстроены из камня и металла. Пусть прохожих и было чуть больше, все они куда-то спешили, стараясь не привлекать лишнего внимания. И хотя серые улицы выглядели очень уныло, иногда в окнах домов прослеживались тепло и уют. Аксель видел свет ламп и силуэты людей, которые жили обычной повседневной жизнью, а значит, в этом городе еще жила надежда. Наконец, они добрались до северной окраины, где начиналась промышленная зона. Там стояла всего одна фабрика, но она была необычайно огромной. Целая сеть зданий и ангаров, огороженных высокой металлической решеткой. Кругом были разрушенные конвейеры и старое оборудование. Прямо на улице валялись части давно разломанных механизмов. Побричные здания по большей части выглядели старыми и обветшалыми, но некоторые дома все же имели достойный вид. В одном из зданий ярко горел свет. Приблизившись, Аксель услышал звуки возбужденных голосов и буйный смех. Внутри происходило нечто необычное. Когда парни открыли двери ангара, то уже отчетливо услышали звуки битвы и рукоплесканий. В центре возвышалась арена, где проходил бой между двумя людьми. Один из них имел множество татуировок шестеренок, и был достаточно щуплым, но ловким парнишей. Другой же выглядел вполне обычным мужчиной с развитой мускулатурой и практически лысой головой. Вокруг арены стояло множество людей, которые агрессивно аплодировали и кричали. Двое бойцов на арене сражались с огромной яростью. Взмахи кулаков, блоки, удары ногами лица обоих уже кровоточили. У мужчины был разбит нос, парниша стоял с подбитым глазом. Из разговоров и криков Аксель понял, что щуплый парниша был новичком в безумной шестерне, а мужчина – обычный житель, который потерял работу и пришел сюда заработать денег. Это место было последним, куда можно прийти, чтобы как-то оплатить свое выживание. Но эти деньги в прямом смысле доставались людям собственной кровью. В какой-то момент щуплый парниша ловко ушел от серии ударов и сам перешел в атаку. Его кулаки и колени были молниеносными. Вскоре мужчина, закрывшийся в блоке, обессилел. Удары под колено заставили его упасть. Следом парниша с безумной улыбкой схватил его за подбородок и на мгновение остановился. Толпа взревела громче, скандируя «Убей!». Резким движением парень свернул мужчине шею, после чего его воспешно унесли с арены. А победитель под аплодисменты и крики одобрения ушел сам. Аксель сморщился. У него были двоякие ощущения по этому поводу. «Кажется, они не используют магию», — сказал он Потемкину, но его услышал стоящий рядом мужчина и решил ответить. «Новички, да?» Тут бои без магии, одной лишь физической силой. Магия делает все проще и быстрее, она для неженок. А вот драка на кулаках делает из тебя настоящего мужчину. Потемкин усмехнулся, и ему явно импонировала такая позиция. Следом на арену вышел высокий смуглый мужчина и демонстративно почесал свою роскошную бороду. — Ну что, вы готовы к главному событию на сегодня? «Бой, которого вы так ждете!» «Сегодня пятикратный чемпион Гримм будет отстаивать свой титул, а сместить его попытается наша новая восходящая звезда Рекс» по прозвищу «Комиссар». В полголоса шутканул Аксель, скорее для себя, но продолжил уже громче, обращаясь к Потемкину. «Ну что, мой выход». Аксель двинулся вперед сквозь толпу людей и забрался на арену, где уже стоял тот самый Рекс. Он был практически идентичен гриму, которого парень уложил в тарактерии. Тоже большая бородатая гора мускулов. Такие ребята на картинках или видео зачастую смотрятся карикатурно, однако в жизни выглядят достаточно устрашающе. Толпа начала гудеть, когда вместо своего любимчика Гримма увидела какого-то мелкого красноволосого парнишу. Аксель что-то сказал ведущему. Тот недоверчиво обвел его глазами и уже было хотел сказать что-то, как из толпы раздался громкий голос. — Это он, парни! Я говорил вам! Я видел, как он одним ударом уложил грима. Тот до сих пор в себя не пришел. Толпа начала безудержно кричать и переговариваться. — Хорошо, хорошо, — сказал смуглый. — Раз уж этот парнишка у нас впервые, давайте окажем ему радушный прием и позволим сразиться на арене. Пусть не думают, что шестерня не чтит закон гостеприимства. Люди нашли его слова разумными и единогласно начали скандировать «в бой». Рексу в целом было плевать, кому бить мороду, поэтому он лишь пожал плечами и принял боевую стойку. Начали! Мужчина налетел на Акселя с чередой размашистых ударов, но тот ловко уворачивался, подыскивая нужный момент. Он прекрасно знал, что такой толпе нужно было зрелище, и долгие бои этому способствовали. Но в противовес он должен был показать, что действительно уложил грима. А значит, нужен был всего один удар. В очередной раз промахнувшись, Рекс злобно оскалился и рванул вперед, устремившись телом вниз. Он хотел сделать захват и уронить парня, тогда тот не смог бы больше уворачиваться. А добить лежачего — это совсем плевое дело. Но Аксель словно ждал этого момента. Едва здоровяк бросился на него, он резко отклонился назад. Нога с огромной скоростью вылетела в сторону Рекса и впечаталась носком прямо в его шею. Удар ногой был самым разумным, чтобы не дать ему сократить дистанцию. Но дело даже не в этом. Сила и точность этой атаки были выверены до мельчайших деталей. Ведь к мощи самого пинка добавилось и то, что Рекс сам своим весом накинулся на него. Тело Рекса пронзила немыслимая боль. Его глаза расширились от ужаса, а лицо исказилось в страдающей гримасе. Он тут же схватился за горло и, задыхаясь, упал на спину. Он хрипел и выгибался, как беспомощное животное. В ангаре наступило мгновение тишины. А следом разнесся звук восторженных возгласов и рукоплесканий. «Вот это да! Одним ударом! Что ж, теперь я верю, что этот парень мог уложить грима, а вы? Кажется, у нас новый чемпион!» Рекса, который уже потерял сознание, быстро унесли. «Ну что, парень, есть что сказать?» Аксель оглядел толпу и широко улыбнулся. — Я прибыл к вам издалека, и не просто так. До меня дошли слухи о легенде безумной шестерни, непобедимом бойце, который возглавляет вас. Толпа резко затихла. Упоминать легенду шестерни даже просто так было чревато последствиями. Это был человек, который имел абсолютную власть в этом городе, По одному мгновению руки любой мог лишиться жизни. Аксель же выдержал паузу, наслаждаясь недоуменными лицами. — Я вызываю на поединок вашего лидера. — Да ты спятил! — удивился ведущий. — Это же прямая дорога в могилу. Никто не смеет вызывать нашего лидера. — Уже вызвал. В тот же момент из дальней двери ангара вышел высокий мужчина в строгом стёганном костюме из кожи. Его величавая походка отражала всю силу этого человека. Он был явно не из простого десятка, и даже магия его источала ауру пика этапа преобразования. Рядом с ним шли еще два бойца. Их костюмы были попроще, но тоже черного цвета и с высокими воротниками. Тот, что шел впереди, был настоящим шкафом. Кажется, на его плечах можно было держать целый небосвод. — Что ж, тебе не повезло. Лидер хотел посетить сегодняшние бои, и, кажется, твой вызов слышали все. Тот, кто вел поединки, в уважении склонил голову. Аксель всматривался в лидера и его прихвостней, пытаясь оценить силу. В этот раз победа явно не дастся ему так просто. По крайней мере, он прекрасно ощущал, насколько опытные перед ним бойцы. «Значит, ты и есть легенда безумной шестерни?» Мужчина только широко улыбнулся. Внезапно из-за его спины мелькнула тень. Фигура резко провернулась в воздухе и приземлилась на руку Верзилы, которую он предусмотрительно выставил в сторону. Девушка села на корточки и облокотилась на голову мужчины. Она была очень вальяжна в своих жестах, словно ни одно правило мира не способно было подчинить ее себе. Безумная улыбка, обнажающая заостренные клыки, большие фиолетовые глаза, отражающие жажду убийства. Все в ней соответствовало облику самого жестокого и страшного бойца. Но это тяжело связывалось с внешностью девушки, которая, к слову, была своеобразно красивой. Ее волосы имели сразу три цвета — белый, черный и красный. Они были собраны в небрежный пучок, оставляя выбивающуюся челку. Широкие фиолетовые штаны и черно-белый топ совершенно не стесняли движений, а перчатки на руках и бандажи на босых ногах говорили о том, что она готова к бою в любой момент. Эдакий образ безумного психа, готового в любой момент сорваться с цепи. Но самым страшным была аура девушки, которая источала силу этапа совершенства. «Я не ослышалась! Эй, скажи-ка мне, он что, правда хочет вызвать меня на бой?» Она обратилась к мужчине, который все еще держал ее, не дрогнув и мускулом. — Да, госпожа Тайра, ха-ха-ха, серьезно? Она подалась телом вперед и в мгновение ока оказалась прямо перед Акселем. Он даже моргнуть не успел. Эта скорость явно была нечеловеческой. Девушка медленно обошла Акселя. Тем временем толпа молчала. Никто не смел и слова сказать в присутствии легенды безумной шестерни, что неоднозначно говорила об огромной силе и власти их лидера. Она остановилась и приблизила свое лицо к акселю. Суженные зрачки смотрели прямо ему в глаза. — Думаешь, что ты сильный? Думаешь, любая шавка из-под воротни смеет заявиться и бросать мне вызов? Снова молниеносное движение. Аксель инстинктивно выставил две руки в сторону. Со звуком глухого удара нога девушки столкнулась с его блоком. Если бы он не успел, то этот удар, нацеленный прямо в висок, уложил бы его в мгновение ока. Обжигающая боль растеклась по рукам вместе удара, но Аксель и бровью не повёл. О! — Может, что-то ты и умеешь. — Эй, парни, хотите, устроим небольшое шоу? У меня сегодня хорошее настроение, как раз для того, чтобы сломать парочку шей По толпе прокатилась волна одобряющих откликов. Аксель все еще молча осматривал девушку перед собой. — На кой черт тебе бросать мне вызов? Самоубийца? Хочу отжать у тебя город. «Вы слышали?» Тайра прогнулась в спине, заливаясь хохотом. «А что, боишься потерять власть?» Она резко схватила Акселя за одежду. «Послушай, щенок, за эти десять лет, что я держу власть в своих руках, никто даже близко не подошел к тому, чтобы хотя бы позариться на это место. Ладно, я и так уже пообещала ребятам представление». «Одолеешь моих парней, может, сама лично выйду сломать тебе шею». «Эй, ребята! выведи ведь из этого красноволосого идиота!» Трицепных пса-лидера встали около арены. Один из них медленно поднялся на нее, разминая шею. Но в этот момент с другой стороны вышел потемким. «Я сражусь с этими ребятами», — твердо проговорил он. «А? А ты еще кто?» Пренебрежительно сморщилась Тайра. — Меня зовут Потемкин, я из клана Саламандр, и моему лидеру негоже тратить силы на каких-то шестерок захолустной банды. Он хлопнул Акселя по плечу и принял боевую стойку.